Глава двенадцатая. «Что ты здесь делаешь?» — изумилась я. «Приехал за тобой в академию. Оказалось, что ты уже в тюрьме». Хмыкнул родитель и сел напротив. Неожиданное совпадение. Кучер остановился у стены какого-то здания, чтобы не мешать движению и не привлекать внимания. Я выглянула в окошко. В это время улицы были пусты, но сейчас я заметила несколько мужчин в черной одежде. Охрана моего отца. «Пришлось разыграть целый гамбит», — таинственно ответил Себастьян Пиоль и поднял на меня суровый взгляд. «Ведь случилось нечто еще более непредвиденное, чем твое заточение. Вайлет Лайорская умерла вчера. Бедняжка упала на водопадах». Я открыл рот и шумно выдохнула. «Ужасное известие. Единственная принцесса в королевской семье Лайоры». Девушка не пользовалась популярностью при дворе, была слишком избалованной, да к тому же не обладала особой красотой. Но при этом я точно знала, что ее берегли, ведь она была разменной монетой в политической игре и готовилась к браку с правителем самого сильного королевства на материке — Шейхима. Сколько отдали за нее преданного, я даже боялась думать, но Лайора буквально от радости плясала, когда соглашение было подписано. «Ужасная участь», — выдохнул я. Соболезны у королевской семьи. Эту новость держат в секрете. Оно и понятно. Не приведи боги, сорвется такая выгодная помолвка. Едва стоило об этом подумать, в моей голове что-то щелкнуло. Я подобралась, поняв, что отец не просто так пытался меня спасти. Не просто так остановил эту карету. «Что тебе нужно от меня?» Спросила со льдом в голосе, уже предвосхищая ответ. «Всего ничего». «Ты должна стать Вайлет Лайорской и выйти замуж за его величество Эмиля Шейхимского». «Нет», — моментально ответила я. «Чем тебе не нравится мой план?» «Всем. Во-первых, я не хочу подобной участи. Во-вторых, не собираюсь всю жизнь притворяться. В-третьих, не доверяю отцу. И в-четвертых, у меня уже есть мужчина, которому я готова ответить «да». «Я с тобой никуда не поеду. Ты лгал мне насчет всего. Ты использовал своих интересах». Отправил на опасное задание, не подготовив. Я сам не знал, что там творится. Неужели? Зачем ты это сделал? Чтобы ты была моими глазами. Здесь что-то затевалось. Я думал, что это заговор Тарндора. Они обучают монстров, чтобы напасть на соседей. Но я рад, что ошибся. Ты изначально знал, что там учится Тарьер Саркинс, его высочество принц Тарндорский. «Узнал позже. Я никак не мог понять, что происходит в Тарндорской столичной академии. Но все соседние страны насторожились. Я отправил тебя туда, но все пошло не по плану. Ты доверилась не мне, а герцогу Фарильскому. Ему ты рассказывала правду, а не мне. Тут отец скривился. И это благодарность за все годы, что я о тебе заботился». «Ты должна отплатить мне и выполнить свое последнее задание, став Вайлет Лайорской. Понимаешь?» «Нет, я совершенно не понимаю, как все могло обернуться вот так. Как мой родной отец мог стать злодеем моего романа? Он обвиняет меня в моих чувствах к герцогу. Да, я без оглядки влюбилась в Анфрейда Орлона. Для влюбленности достаточно мига, а после еще одного на осознание». «Сейчас наступил тот момент, когда я все осознала, в частности, своё чувство к его светлости. Только от этого становилось еще горше. Я не выйду замуж за короля. Я уже выбрала свою судьбу. И плясать под твою дудку больше не планирую». Себастьян Пиоль призадумался. Кажется, он ожидал услышать от меня нечто подобное. Слишком спокойным и уверенным был его взгляд. Отец кивнул и продолжил. «Что ж, раз ты этого хочешь...» «Только не забывай, что твоя жизнь в моих руках. Я уже выкупил тебя». «Что это значит?» Рон продал государственную информацию отец. «Насколько я цена для него?» «И какова цена?» «Цена за тебя, голубой сапфир. Только все не совсем так, как ты думаешь, дочь». На последнем слове он ухмыльнулся, будто всегда отрицал нашу родственную связь. «Я продал всю информацию о тебе». Весь компромат, собиравшийся годами. За голубой сапфир. И поверь мне, ее купили. Он продал меня. Я должна была достать камень, не достала моя осечка, поэтому он решил раздобыть его таким мерзким способом. Ах, он хитрый жучара! К слову, о жучаре. Тебе уже отдали сапфир? Отец хмыкнул и показал мне шкатулку, открыв ее. Внутри лежал голубой сапфир. Только я знала, что это не он, а его точная копия. Настоящему забрали. И он помог жуку избавиться от проклятия. У кого же будет разочарование отца, когда он поймет, что его вели вокруг пальца? Поздравляю! Неужели они заплатили за меня столь высокую цену? Правда, расплатились фальшивкой. О, многие точат на тебя зуб. Теперь шпионские сети всех королевств будут искать тебя, особенно Тарндор. «Уже сюда мчатся гвардейцы, а все договоренности с герцогом Фарильским будут расторгнуты. Они ведь не знали, кого поймали. Ты наверняка надеешься на заступничество его светлости. У него хватит силы и влияния, но что ты сделаешь с его жизнью в этом случае? Ты превратишь ее в постоянную борьбу. Разве ты хочешь этого? Хочешь, чтобы из-за такого монстра, как ты... «Страдал такой сильный и хороший человек!» Каждое слово отца вколачивало очередной гвоздь в крышку моего гроба. Я сглотнула, чувствуя, как на глаза набегают слезы. Он прав. Я не могу так поступить с Анфреем. Но что мне делать рядом с королем? Тем более он правитель сильнейшего королевства нашего материка. Да он меня в порошок сотрет. Но у меня есть шанс договориться. Сбежать после свадьбы подстроить несчастный случай с летальным исходом Вайлет лайорской Все, что угодно. Я сменю личину, стану иной. Главное — навсегда избавиться от опеки любящего отца. Он больше не должен влиять на мою жизнь. Однако рана от его предательства навсегда останется в моем сердце. Но смогу ли я? Не будут ли меня по-прежнему искать? Впрочем, сейчас главное — сбежать отсюда. — Хорошо, — кивнула я, старательно пытаясь сдержать слезы где папка с моим новым заданием в моей карете идем отец помог мне выйти я оглянулась на черный экипаж выданный королевским двором Тарндора, и подавила горестный вздох как же так я думала в моей жизни наконец-то наступит счастливый финал и вот мне приходится бежать неизвестно куда отец завел меня в другую карету стоящую в переулке королевского кучера держали люди моего отца он не мог не передать весточку не сделать что-то «Ты приняла правильное решение», — похвалил отец, когда карета тронулась с места и швырнул мне на колени пухленькую папку. «Ознакомься, времени не так много, поэтому можешь начинать уже сейчас». Полное досье на принцессу, которой я должна стать. Вайлет Лайорская была полнее и крупнее меня, но почему бы ей не похудеть? К тому же здесь ее никто не видел. А если кто ее видел, с годами она могла измениться». Остается загримировать лицо. Грим был у меня необычный, а магический. Держался стойко и не смывался водой. Подобная магия стоила больших денег. Но и наша работа была не из простых. «Каково тебе использовать собственную дочь?» — внезапно спросила я и бросила взгляд в окно на проплывающую мимо столицу торн -Дура. «Раз за разом делать из меня орудие, достигать цели за мой счёт, а после выбросить, как рыбу на берег, наблюдая, как то задыхается. Ты меня когда-нибудь любил?» Отец молчал, я встретилась с ним глазами. И столько там было равнодушия, что меня захлестнуло волной паники. Я почувствовала себя маленькой девочкой, отчаянно нуждающейся в любви, но не способной ее получить. «Любил», — внезапно ответил он, — «пока ты не выросла и не стала монстром. Даже в детстве я не понимал, когда ты использовала свои силы на мне. Я думал, что пробуждается отеческая любовь. Но ты манипулировала мной, просила новые игрушки, платья, книги. Я слишком поздно осознал, что моя любовь к тебе не настоящая. Это лишь твои способности, принуждающие делать меня все так, как выгодно тебе. Тогда я стал отстраняться. Я хотел запереть тебя в четырех стенах, но понял, что можно поступить хитрее. Чаровница на службе у короля — редкая удача. «Обычно вы ломаетесь, плоть побеждает разум, но я смог сделать тебя сильной». «Ты считаешь, что это твоя заслуга?» — со злостью спросил я. Слышать подобное было очень больно, однако где-то в глубине души теплилась радость, что я нашла человека, на которого мои способности не действуют. Он никогда не усомнится, что исполняет мои желания искренне, а не потому, что попал под власть моих чар. «Разумеется, ты моё создание». Меня прокляли небеса в тот день, когда ты родилась. Видимо, в предках твоей матери уже были чаровницы. И дар передался скачкообразно. Я думала, что чаровницы не могут иметь детей. Насторожилась я. Ты мне об этом сказал? Да и я видела примеры. Могут, если не используют свою силу. Ты ведь и сама замечала, какой сильный у тебя откат после использования чар. У тебя сбивается цикл. Именно поэтому чаровницы не могут зачать ребенка. Всего лишь воздержание от своих способностей, и в тебе зародится новая жизнь. Используй эту тактику в семейной жизни с королем. Ты думаешь, его величество Эмиль не сотрет в порошок лаюру, когда обман раскроется? Разве? Мы скажем, что не знали об этом. Ты убила ее высочество Вайлет и заняла ее место, когда поняла, что на тебя охотятся. — События совпадают по времени, так что в твоих же интересах, чтобы он не узнал, кто ты на самом деле. — У всех вокруг есть сердце, кроме тебя, — прошептала я и отвернулась к окошку. За окном уже жужжал мой жучок. — Да ты ж моя радость. Интересно, Инфрей меня уже ищет? Если да, то как скоро найдет? Но нет, Инфрей не стремился мне искать. Прошла уже неделя в загородном доме где мы поселились с отцом. Каждый день я изучала досье Вайлетт, старалась иначе ходить, есть и разговаривать. Теперь я принцесса, и от меня требуется больше усидчивости, чем прежде. Эх, сейчас бы сюда мадам Люксмир, которая бы стукнула мне по спине и горкнула, «Приободрись, Тезенс, и не забывай про салонку!» Но мадам Люксмир осталась в академии, а я вынуждена была влачить свои дни здесь, хотя и недолго, уже сегодня вечером состоится прием в Королевском дворце» принцессу Вайлет Лайорскую, вместе с делегацией Лайоры, примет его величество Эмиль Шейхинский. А все мне помогал жучара, в частности, в том, чтобы я не заскучала, день за дня придумывал новые подставы, особенно для моего отца. То вилку ему на стул подложит, то слабительный порошок в кофе добавит. В общем, к концу недели отец везде ходил с жукобойкой. Но это моего жука уже не пугало. Вместе со снятием проклятия он унаследовал немного магических сил. В общем, как он сам говорил, теперь он стал великолепным. «Пожог недоделанный», — все еще продолжала его называть я. Вскоре отец понял, что сапфир поддельный, но информация уже была продана. «Сам дурак, как говорится. Мы завтракали, когда принесли газеты, целую стопку. Отец всегда изучал сводки ежедневников каждого королевства». На это уходил минимум час, но он был в курсе событий всего материка. Взяв газету из Энлады, он почитал минут пять, а потом ухмыльнулся и передал мне. «Ты смотри, герцог Фарельский объявил о женитьбе на некой Софии Кластроу, дочери графа Ямбуда, а ты надеялась на его поддержку». Я вздрогнула и забрала у отца газеты. Все было именно так. В газете был очерк и небольшой черно-белый портрет герцога и молоденькой симпатичной девушки, чем-то неуловимо похожей на меня. Быстро же он нашел мне замену. Откинув газету, вздохнула и принялась за завтрак. Чем вздыхать, лучше подкрепиться, тем более день предстоит тяжелый. Столица Шейхина поражала своими масштабами и роскошью. А еще здесь было заметно жарче, чем в Лайоре, где уже начали носить плащи. В королевском дворце делегацию встретили... «Со всеми почестями. А вот меня туда не пустили. Сказали, что по традиции жених должен увидеть невесту лишь на помолвке, иначе быть беде. Но я смогла наблюдать за торжественной встречей сверху, из антикамеры с тайной отъезжающей дощечкой, через которую отлично просматривался весь тронный зал. Его Величество Эмиль, до того, расслабленно сидевший на троне, поднялся, стоило нашей делегации приблизиться, и даже спустился с тронного возвышения». Теперь я могла его рассмотреть. Хорош, ничего не скажешь. Высокий, статный, темноволосый, с раскосами и миндалевидными глазами, которые поражают своей глубиной и умом. Я на мгновение усомнилась, такого мужчину не удастся обмануть, только не его. Долгие расшаркивания перед королем закончились совместным обедом. Интересно, он попытается понять, я ли это за гримом или нет. Ваше Высочество, пора! поторопила меня смуглая девушка. «Нужно отдохнуть перед церемонией?» Точно-точно, помолвка в знак искренности и серьёзности намерений обеих сторон. Служанка отвела меня в гостевые покои. Ничего примечательного у них не было. Светло-жёлтые стены с орнаментом, мебель из тёмного дерева. Но главный балкон, на котором можно вдохнуть свежего воздуха. «Оставь меня», — приказала служанке. «Хочу побыть одна». Девушка поколебалась, но вышла. «Она боится, что я сбегу?» «Не глупая. Если сбегу сейчас, меня быстро поймают. Тем более моя настоящая личность раскроется. Отец об этом позаботится. И на беглую чаровницу будут охотиться все королевства нашего материка». Тем более одна и не осталась. На подоконник рехтя опустился жучара. «А тут неплохо так. И особи такие есть». Мечтательно протянул курильщик. «Экзотические». «Одно загляденье, а крылышки какие!» «Тебе лекцию о совместимости видов прочитать?» «Зануда ты, чаровница!» Я уже приблизилась к балконной двери и потянулась к ручке, когда услышала до более знакомый голос. «Не советовала бы сейчас туда выходить». Резко развернулась. Передо мной стоял герцог Фарильский. Но не в парадной одежде, а в черном неприметном костюме. Я шумно выдохнула, но тут же одёрнула себя. У него уже есть официальная невеста, и мне ни в коем случае нельзя мечтать о нем. Что вы здесь делаете, ваша светлость? Я думала, вы уже в инладе. Я позаботился о том, чтобы все именно так и подумали. Он приближался ко мне медленно, словно хищник, старающийся настигнуть свою жертву. Я почувствовала, как дрожат пальцы от желания прикоснуться к горячей коже, провести по щеке и отвесить хорошую пощечину. Вот чего он меня изводит? Я и так вся влюбленная а он еще больше распаляет мои чувства, зачем только явился». «Вы не ответили на вопрос, зачем вы здесь?» «Разве не очевидно? Хочу забрать тебя, чтобы ты всю жизнь провела рядом со мной». Вздохнув, словно ожидал от меня большей сообразительности, отозвался его светлость. «В качестве кого?» «А ты как думаешь?» — хмыкнул Энфрей. «Мои пальцы похолодели. Любовницы?» «Ты действительно полагаешь, что я стал бы объясняться тебе в любви, чтобы предложить подобный статус? Я предлагаю тебе стать герцогеней Фарильской». Я не поверила своим ушам. Этого просто не может быть. Тем более у него уже есть невеста. Ты сошел с ума, раз предлагаешь чаровнице стать твоей спутницей? Ты герцог? Твой род должен продолжиться, без монстров? «Тут, пожалуй, соглашусь», — ставил свои пять копеек жучара. «Она, тот еще монстр». «Ихидно воплоти!» Зыркнул на него, мол, и без крылатых тут разберемся. «Ты не монстр, а девушка. А я всего лишь мужчина, имеющий свои слабости, например, тебя. Я и так сделал достаточно для своего королевства. Ты думаешь, что не могу пожить для себя? Король уже одобрил мой выбор». «Точнее, ты просто поставил его перед фактом?» — хмыкнула я. Герцог ответил с улыбкой. «Ты любишь меня, Дед. Мужчина приподнял мой подбородок. Я же вижу, как ты смотришь на меня, как дрожишь в моих объятиях, как жарко отвечаешь на поцелую, как ловишь мой взгляд в толпе. Я не мальчик и могу отличить, когда девушка заинтересована во мне». «Он прав. Во всем прав». «Ты невозможный, де алрон Я не могла о тебе даже мечтать. Ты словно звезда, сияющая на небе, на которую я даже боялась смотреть. Я никогда не рассчитывала на ответные чувства и...» «И?» «Я согласна». Улыбнулась смущенная. «Я согласна быть рядом с тобой. Согласна попробовать. Согласна быть только твоей. Более того, я только твоей быть и согласна». Вроде всего лишь перестановка слов в предложение, как меняется смысл. «Но это невозможно». Я покачала головой. «Мне не будет жизни. Отец сдаст меня». «Нет, если будет уверен, что ты все еще здесь». Хмыкнул герцог, и я стушевалась. В этот момент дверь в ванной открылась, И оттуда вышла я, точнее, Вайлет Лайорская. Мы с ней выглядели идентично, разве что она была на пару сантиметров выше. Приоткрыв рот, я смотрела на девушку во все глаза. «Ты останешься здесь, а вот эту девушку под именем Софи Кластроу. Герцог притянул меня к себе за талию. «Я забираю». «Софи! Это ведь его невеста, это я!» Он всё продумал заранее, чтобы у отца не возникло подозрений в личности его невесты. «Идите уже», — фыркнула девушка и поправила волосы. «А мне пора становиться невестой короля». «Он опасный», — на всякий случай предостерегла я. Девушка закатила глаза. «Не опаснее Василиска, от которого я убегаю. Справлюсь. В конце концов, я тоже кое начто способна». Она подмигнула мне. Я посмотрела на Далрона. Я ее не заставлял. Даже наоборот спас. Так что ты никого не подставляешь. Мы действительно сейчас можем сбежать. Это безумие. Безумие — это вся наша жизнь. Ты готов провести ее с самым непредсказуемым мужчиной? Да, да, да. Я просто подтянулась к его губам, запечатлеть невесомый поцелуй. Энфрей закружил меня и, поставив на ноги, повел к потайной двери. Вайлет лишь помахал нам рукой. «Береги себя, Энфрей, Алрон! — сказала она напоследок и улыбнулась. — И ты береги этого потрясающего мужчину. — А ты постарайся не прибить его величество в процессе семейной жизни, — хмыкнула я, и девушка рассмеялась. — А я, пожалуй, здесь останусь, — произнес жук, опустившись на плечо моей спасительницы. — Тут еще много предстоит красавиц местных исследовать. А это еще кто? — недоуменно спросила Вайлет. «Головная боль и преданный помощник в одном флаконе. Дарю. Вспоминай меня недобрым словом и пользуйся». Девушка вновь хмыкнула, а мы ушли. Преодолев несколько лестниц, выскочили через черный ход. Здесь уже ждали две лошади. Стоя на палубе корабля, уносившего нас в Энладу, я смотрела на отдаляющийся берег Шейхина и улыбалась, неожиданно вспомнив Тарндор. «Сколько всего там было?» Даже один неугомонный жучара. А что с принцем? Я попалась на удочку отца, потому что он отправил карету с кучером в город, сказав, что расскажет тебе, где мне искать. Он пытался укрыть тебя от твоего отца. Он догадался, что Себастьян Пиоль продал информацию о тебе за голубой сапфир и пытался тебя спасти. К сожалению, он только ускорил твою встречу с отцом. Но не вини его, он еще мальчишка. Но ведь королевский дом отдал отцу поддельный сапфир. — напомнила я. — На самом деле не совсем так. Магия бы не позволила обмануть твоего отца. Но тот голубой сапфир, что отдали ему, был братом-близнецом основного. Но с одной особенностью. Тут герцог хмыкнул. Он забирает магию вместо того, чтобы отдавать. Так что вскоре твой отец станет обычным человеком. Ты не расстроена? — Я думаю, что это вполне правомерное наказание. — кивнула я. Хотя где-то в глубине души отца было все же жалко. — Что случилось с остальными пленными? Кто знает, это уже не наша головная боль, Адет. Они сами выбрали свою судьбу и должны понести соответствующее наказание. Отозвался Энфрей и обнял меня за плечи. Не волнуйся об этом. Теперь нас ждет новая жизнь. Я не хочу больше применять дар чаровницы. И не надо. На меня он все равно не действует. Тем более, разве ты не хочешь детей? И я затаилась развернулась в руках мужчины и поцеловала его. Он подарил мне то, о чём я не могла даже мечтать — шанс на нормальную жизнь. «Хочу», — призналась я. «Маленьких деолрунчиков». Герцог рассмеялся и, обняв, крепко-крепко шепнул на ухо. «Предлагаю начать уже сейчас в моей каюте». «Какое заманчивое предложение».